Часть двадцать вторая. Руслан. Захар открыл мне дверь, но так и стоял на пороге, не приглашая войти. «Привет», — начал я. «Слушай». И тут он зарядил мне в табло. Без предупреждения. Я пошатнулся, но удержался, ухватившись за косяк. Но и тоже врезал в ответ. Молча. «А что говорить? И так всё понятно. Он бесится из-за Инны, злиться на меня. И, наверное, на неё. И на себя тоже, скорее всего» что хотел?» — хмуро спросил Захар. «Ключи. И поговорить, но мы вроде уже пообщались. Он врезал, я ответил. Продолжать не стали. У меня на скуле наливается синяк. У него небольшая гематома в той же области. Всё нормально. Мы не раз с ним стояли в спарринге. Силы у нас приблизительно равны. Смысла мериться размерами кулаков нет. Какие ключи? Помнишь, я у тебя оставлял запасные от дома? Помню». Он захлопнул дверь своей квартиры перед моим носом. Я стоял, ждал. Через пару минут дверь открылась. Захар швырнул мне ключи и снова закрылся. Я поймал их на лету и сунул в карман. «Ладно, поговорим позже. Сейчас у меня есть дела поважнее». Я во второй раз подъезжаю к своему дому. Ключей от гаража у меня нет, только от калитки и входной двери, так что машину оставляю на улице. Открыв калитку, я попадаю во двор. Минуту стою, Смотрю на горящее окно гостиной и приглушенный свет, льющийся из спальни. Интересно, что там сейчас происходит? В каком настроении моя жена? Всё ещё хочет меня убить? Я поднимаюсь на крыльцо и поворачиваю ключ в замке. Открываю дверь. Мой дом. Тут пахнет уютом. Тут хорошо, как нигде. Здесь моё место. В гостиной работает телевизор. Я слышу мультяшные голоса. Ева смотрит мультики. Как я по ней соскучился. А ведь не видел её всего один день. Кажется, что со времён мирной жизни прошла вечность. Я заглядываю в гостиную. Ева сидит, заворожённо глядя на экран. Кати в комнате нет. На втором этаже в нашей спальне горит ночник. Один из тех, что мы купили в торговом центре пару месяцев назад. Кате он очень нравится. Ладно, с дочкой я пообщаюсь потом. Надо наведаться к жене. Нам предстоит непростой разговор. Я поднимаюсь по ступенькам. Почему-то делаю это тихо, как вор. Я у себя дома, но чувствую себя вломившимся грабителем. Надо как-то подготовить Катю, чтобы она не испугалась. Я заглядываю в приоткрытую дверь. Вижу жену на нашей кровати, с краю, с той стороны, где она всегда спит. Она лежит, свернувшись клубком и обняв себя руками. Такая маленькая, такая хрупкая и беззащитная. Я всеми порами кожи ощущаю, как ей сейчас плохо». Сердце сжимается от боли за неё и от острого сожаления за всё, что я натворил. Мне невыносимо хочется обнять Катю и сказать, что всё будет хорошо. Я вхожу. «Привет!» Она подскакивает на кровати. «Ты... ты... как ты сюда попал?» Лицо у Кати заплаканное, глаза красные. Бедная моя девочка. Забрал запасной ключ у Захара. Извини, что напугал. «Уходи!» — выкрикивает она. «Тссс!» Я прикладываю палец к губам. Евы испугаешь. Евы прикрываешься? Уходи!» Говорит она уже тише. «Зачем ты пришёл?» В глазах решимость и злость. Она смотрит с ненавистью. Почти так же, как вчера. Или всё-таки ненависти сегодня чуть меньше. «Кать, нам надо поговорить. Я не буду тебя слушать. Уходи сейчас же!» Даже приговорённому к смерти дают последнее слово. Выдаю я заготовленную заранее фразу. «Уходи!» У меня в голове вертятся разные убедительные слова, которые я подбирал всю дорогу домой, весь сегодняшний день и всю вчерашнюю ночь. «Если ты сейчас не уйдешь, уйду я», — говорит Катя. «Нет, это твой дом. Я уеду к маме. Еве будет хорошо на море». «Катя», — восклицаю я, — «уедет к маме за две тысячи километров и заберёт Еву? Я ни за что этого не допущу». «Уходи», — произносит моя жена. «Я не могу тебя видеть». «Просто не могу». Она всхлипывает и швыряет в меня подушку. Я её поднимаю, и мой взгляд натыкается на какую-то кучу тряпок на полу. Да это же... Это моя новая рубашка сверху, а под ней брюки, пиджак, галстуки. Это моя одежда. Катя что, вышвырнула её из шкафа? Она меня окончательно выселяет? Видно, мне показалось, что в её взгляде чуть меньше ненависти, чем вчера. И тут я замечаю... «Мне кажется, или...» У рубашки отрезаны рукава. Я поднимаю её, смотрю удивлённо. А брюки? В них вырезана огромная дыра по центру. Галстуки порезаны в лапшу, пиджаки безнадёжно испорчены. Да что за хрень? Похоже, моя жена совсем слетела с катушек. На полу рядом с кучей одежды валяются большие ножницы. Я их поднимаю, смотрю на Катю. Её лицо исполнено решимости. Но мне кажется, что внутри этой яростной мстительницы прячется маленькая испуганная девочка. В приступе боли и обиды она искромсала мою одежду, а потом сама испугалась того, что натворила. А тут ещё я внезапно появился. Она изо всех сил старается выглядеть решительной. Думает, я сейчас буду возмущаться, а она даст мне отпор. Скажет, какой я мудак и негодяй. Но я не возмущаюсь. Я открываю шкаф, достаю с полки свой свитер и ножницами отрезаю рукав. Потом второй. «Ты совсем с ума сошёл?» испуганно восклицает Катя. В голове крутятся заготовленные фразы, но я говорю другое. «Катя, я виноват перед тобой. Я заслужил всё это. Я очень-очень виноват».